Глава двадцать первая Силка протягивает руку и открывает пассажирскую дверь раньше Павла. Он буквально вываливается из кабины, вслед за ним Силка. Подходят два санитара и открывают задние двери. «Этого вы носите первым», — указывает она на Михаила. «Потом вернитесь с носилками и заберите вот того», — она указывает на мужчину, без сознания лежащего на полу. «Дай руку!» — кричит Павел Кириллу, вытаскивая из машины другие носилки. Силка бежит за первым пострадавшим и, войдя в отделение, расстегивает и сбрасывает ватник. Появляются Елена, другой врач и несколько медсестер. У этого Михаила Александровича небольшая рана головы, обе ноги раздавленные большим камнем. «Мне казалось...» «Ты говорила, это был маленький камень!» Сквозь тиснутые зубы шепчет Михаил. «Я беру его!» — произносит Елена. Ей помогают две медсестры. «Сюда! Кладите его на эту койку!» — кричит другой врач Павлу и Кириллу. «Сейчас принесут еще одного! Он без сознания, но пульс четкий! Очевидно, травма головы!» «Спасибо, Силка! Мы поняли!» говорит Елена. Вносят раненного без сознания и укладывают на койку. Кирилл немедленно исчезает, а Павел подходит к силке. «Ты сделала большое дело. Это бестолковая и опасная работа». «Спасибо. Ты тоже. Но меня здорово разозлил Кирилл, только отвлекал от пострадавших». «Кирилл считает, что рожден руководить». «Скверный шофер, скверный характер. Лучше научись ладить с ним, или он усложнит тебе жизнь». «Вот опять», — думает Силка, — «но она не в силах сдержать смех. Кириллу далеко до того жуткого типа». У Павла озадаченный вид. Скажем так, я видела и похуже», — отвечает Силка. «Она видит, как медики пытаются помочь троим раненым, пострадавшим во время работы, выполняемой с нарушением правил техники безопасности. Она слишком часто видела подобные травмы. Заключенные здесь нужны для выполнения нормы выработки как заменяемая рабочая сила одноразового использования. Но спасибо, что предупредил Павел. Буду держаться от него подальше. Силка». «Можешь мне здесь помочь?» Павел смотрит, как Силка подходит к Михаилу, обрабатывает и перебинтовывает рану у него на голове, а Елена продолжает осмотр нижней части его ног. Время от времени, поглядывая на докторшу, Силка замечает ее озабоченность. Елена негромко говорит медсестре, «Найди мне операционную, нам надо сейчас же отправить его туда». «Что происходит?» «Это серьезно?» задыхаясь, спрашивает Михаил и хватает силку за руку повыше локтя. В панике он силится поднять голову, чтобы увидеть свои ноги. «Мне жаль», — мягко произносит Елена. «Мы не сможем спасти вашу правую ногу, но с левой ногой все не так серьезно, и мы сможем спасти ее». «Что?» «Вы хотите сказать, спасти одну, а вторую нет?» «Что это значит?» «Да. Нам придется ампутировать вашу правую ногу ниже колена, поскольку она слишком сильно травмирована». «Нет! Нет! Вы не отрежете мою ногу! Я вам не позволю!» «Если этого не сделать, вы умрете». Елена старается говорить ровным голосом. «Нога отмерла. В ее нижней части нет кровотока. Если ее не ампутировать, она отравит вас, и вы умрете». «Понимаете?» «Но как я?» «Силка, Кляин, не позволяй им отрезать мою ногу, пожалуйста!» — умоляет Михаил. Силка берет его руку, стряхнув ее с плеча, и придвигается к нему ближе. «Михаил, если врач говорит, что придется ампутировать ногу, «Значит, так оно и есть. Мы поможем вам справиться с этим, поможем выздороветь. Жаль, я не смогла ничего больше сделать». Нога была расплющена от удара, Силка. «Ты ничего и не смогла бы сделать», — говорит Елена. «Я пойду подготовлюсь, а ты, Силка, подготовь пациента. Увидимся в операционной». В тот вечер Силка не идет в столовую на ужин. Страшно измотанная она валится на постель и моментально засыпает. Вокруг нее со смехом вальсируют мужчины и женщины в белых халатах, у некоторых в руках Ампутированные конечности, которые они бросают друг другу, между ними с протянутыми руками рассеянно бродят маленькие дети в белосиних пижамах. Что им нужно? Еда? Внимание? Любовь? Открывается дверь, в нее льется солнечный свет. Входит мужчина, его окружает радужный ореол. На нем костюм безупречной белизны. Врачебный халат распахнут, на шее стетоскоп. Он простирает вперед руки. Взрослые почтительно наклоняют головы. Дети с восторгом бегут к нему. «Папа! Папа!» — кричат они. Силка просыпается от ночного кошмара. Но воспоминания, вызвавшие его, не менее ужасны. Освенцим, Биркенау, 1943 год. «Папа! Папа!» — кричат они. Мальчики и девочки бегут к мужчине, вышедшему из автомобиля. Он тепло улыбается, протягивая им пригоршни конфет. Для детей он любимый папа. Некоторые называют его «дядей». Силка слышала эти истории. Каждый взрослый в Освенциме Биркенау слышал истории о том, что происходит с детьми, которые уезжают отсюда в его автомобиле. Силка смотрит издали, изучая худощавого, безупречно одетого и причесанного мужчину. Темно-зеленый китель без единой морщинки частично прикрывает белый халат, говорящий о его звании врача. У него чисто выбритое лицо. Широкая улыбка обнажает сверкающие белые зубы. Глаза блестят. Фуражка офицера СС надета немного на бекрень. «Ангел смерти». Вот как его называют. Дважды перед тем, как ее послали в барак 25, и она оказалась под защитой, пришлось ей пройти перед ним с другими девушками. Она украдкой бросала на него взгляды, когда он, насвистывая что-то, взмахивал рукой вправо или влево. Оба раза она избежала от браковки. Дети цепляются за него. «Возьмите меня! Возьмите меня!» — визжат они. Он выбирает четырех девочек, вручает им конфеты, и они залезают в автомобиль вместе с ним. Остальные дети возвращаются к своим играм. Силка опускает голову в молчаливой молитве о четырех душах, которые скоро улетят на небо. Сидя на постели, Силка дрожит и плачет. На ее лице отражается ужас ночного кошмара. Все женщины в бараке смотрят на нее. Некоторые лежа на своих топчинах, Другие стоя вокруг печки. «С тобой. Все нормально?» — с тревогой спрашивает Ольга. Силка переводит взгляд с одной на другую, сматривается в лица, лишь частично видимые в лунном свете. Сделав над собой усилие, она спускает ноги с края топчена. «Да, все в порядке, просто дурной сон». Все это место, как дурной сон, — говорит Лена. Женщины добры к ней. Не в первый раз они просыпаются от ее криков. Анастасия сказала Силке, что иногда та хнычит, а иногда шипит, словно сердится на кого-то. Силка бредет к печке и тянет руки к теплу. А Лена обнимает ее за плечи. Силка мельком смотрит на Ханну, но не может понять, спит-то или наблюдает за ней. Она одна знает, о чем кошмары Силки. Но, скорее всего, Ханна блаженно спит, достав свое добро из кармана Силки, когда женщины вернулись со смены. Силка вся извелась. Она скучает по Йосе и Натии. Всю зиму они не могли увидеться. Наверное, натия очень выросла. Может быть, уже делает первые шаги. Тебе надо чаще вспоминать счастливые времена. И пусть они тебе приснятся, говорит Ольга. Я так и делаю. Каждый вечер перед сном я вспоминаю свое детство, прошедшее на берегу моря в Сочи. Это была счастливая пора. Закрывая глаза во второй раз за этот вечер, Силка решает, что постарается вспомнить ту счастливую пору своей жизни, и не потому, что в ее жизни не доставало счастья, как раз наоборот. До того момента, как их погрузили в теплушку, ее жизнь была безмятежно счастливой, и, возможно, по этой причине воспоминания для нее слишком мучительны, Но она попытается вновь. Бордеев, Чехословакия, 1941 год «Подвинься, папа! Сегодня у меня день рождения. Я хочу сесть за руль». День прохладный, но солнечный. Весенний день полный обещаний. Силка надела шляпу и шарфик, Она на макушку водрузила отцовские очки для вождения, полная решимости доехать хотя бы до конца улицы. Папа опустил мягкий верх своей гордости и радости двухдверного родстера с сиденьями из коричневой кожи и гудком, слышным за мили. «Ты не умеешь водить машину, не глупи, Силка!» отвечает отец. «Умею!» «Честно, умею! Мама, скажи ему, что я умею водить машину!» «Пусть попробует!» — с нежностью произносит мама. «А теперь глупишь ты! Ты всегда портишь ребенка!» — говорит отец, хотя все знают, что он души не чает в дочери, в обеих девочках. «Я не ребенок!» — протестует Силка. «Ты мое дитя, и так будет всегда!» «Мне пятнадцать. Теперь я взрослая!» — хвастает Силка. «Смотрите, вот дядя Моше с фотоаппаратом. Иди сюда, дядя. Хочу, чтобы ты снял меня за рулем». Дядя Моше поочередно целует Силку, маму и сестру в каждую щеку, отцу пожимает руку и похлопывает его по плечу. «Ты позволишь ей сесть за руль?» — спрашивает дядя Моше. «Тебе когда-нибудь удавалось переупрямить ее?» «Никому не удавалось. Силка хочет править миром, и, возможно, так и будет. Установи фотоаппарат». Став на цыпочки, Силка обвивает шею отца руками. «Спасибо, папочка. Теперь залезайте все в машину». Пока дядя Моше устанавливает фотоаппарат на штатив, Силка рассаживает родных в автомобиле так, как ей хочется. Отцу разрешено сидеть на переднем сиденье рядом с ней. Мать и сестра садятся сзади. Уверенно положив обе руки на руль, Силка позирует. Щелчок, вспышка, и фотоаппарат запечатлевает этот момент. «Где ключ зажигания?» Сейчас я вас прокачу. Давай заключим сделку, — говорит отец Силки. Обещаю давать тебе уроки вождения, но не сегодня. Сегодня у тебя день рождения, и мы прекрасно его проведем, а потом у нас будет праздничный обед. А пока поменяемся местами. Силка нехотя признает поражение. Одно из немногих своей короткой жизни и, надув губы, пересаживается на пассажирское место. Они едут по родному городу Бордеев, и ее шарф полощется на ветру. В Оркуте Силка, в конце концов, засыпает».